От меня ты ты чего хочешь? Аля вздрокнула. Она провалилась в воспоминания, а мама взяла и бросила ей лестницу, которая при больно ударила по голове вместо помощи. Аля много раз прокручивала в мыслях похожий разговор, и она точно знала, чего хочет. Хочет, чтобы мама любила её настоящей, а не формальной любовью. Хочет быть дочерью, а не странной подружкой, с которой можно встретиться раз в пару месяцев и поговорить на отвлечённые темы. Да просто материнских объятий хочется и теплого дыхания в макушку, чтобы шептали что-то ласково успокаивающее и никуда бы не отпускали. Аля очень устала справляться со своей жизнью в одиночку и устала скрывать ото всех свою усталость. Хотя иногда ей кажется, будто окружающие видят ее насквозь, сочувствуют, жалеют. Жалкая и никчемная Левтина, так бы про нее могла сказать Татьяна Аристарховна. Она даже услышала ее голос, увидела сведенные к переносице брови и сложенные на груди руки. И улыбнулась. Татьяна Аристарховна идеальная мама. «Алевтина, ну что ты молчишь? Главное, улыбается и молчит». «Все хорошо». Аля протянула руку и накрыла мамину ладонь, легонько же в пальцы. «Я просто рада нашей встрече». Мама руку не убрала, но напряжение Аля почувствовала кожей. Мама улыбалась, улыбка выходила натянутой и пресной, будто Аля сидела в первом ряду на спектакле и смотрела на актрису не самого большого таланта. Она не расстроилась, потому как не ждала ничего другого, и на её месте, наверное, тоже на преглазьбы и, возможно, чувствовала себя неуютно. Поэтому Аля сделала вид, что ей срочно захотелось выпить чаю. Она обхотила чашку, блаженно зажмурилась, но сделав глоток, с большим трудом проглотила остывшую сладкую бурду. Мужуки не стоит того, чтобы по ним долго убиваться. Алия едва не поперхнулась, услышав слова матери. Алёшенька, твой не заслужил и того, чтобы выходить за него замуж. До сих пор не понимает, чем он тебя взял. Ты же не уродина какая-то, и далеко не дурочка, чтобы вот так вешаться на первого встречного. Он для тебя был как чудодейственные таблетки для моей соседки снизу. Она принимала пустышки, которые выдавали за дорогое лекарство. Пользы от него никакой, а вред колоссальный. «Потому как отбери чудо-лекарство, и она умрет. Не от болезни, а от того, что отняли надежду». «Ты правда считаешь меня красивой?» Аля вцепилась сказанное, будто не взначая бульдожье хваткой. «Странно, что ты себя такой не считаешь», — хмыкнула в ответ мама. «Или все из-за официанта». Так он сосунок, который ищет себе няньку, а не женщину. Думаешь, тебя муж бросил? Нет, милая моя, ты сама себя забросила в дальний угол и таращишься оттуда дрожащей баллонкой в скале зубы на любого, кто приблизится и протянет руку, чтобы погладить. Один дурак только потряс перед тобой своей колбаской, и ты побежала на задних лапках. — Мама! — одернула ее Аля. — Ты что такое говоришь? Какая еще колбаса? — Это метафорически, не придирайся. Я все же советую тебе обратить внимание на Борьку. А у него какая-то особенная колбаса. За ней бежать можно? Дело совсем в другом. Взгляд мамы сделался рассеянным, будто расфокусированным. Однажды наступит момент, и вот ты уже хватаешься за любую колбасу в надежде, что именно она окажется пожирнее и с хорошими специями. Потом смотришь по сторонам, а прилавок пустый, выбирать, оказывается, было не из чего. Само ожидание любви похоже на прием в поликлинике. ты просиживаешь лучшие годы своей жизни в очереди, но не всегда попадаешь к нужному специалисту, осознав ошибку, мчишься по коридорам, заглядывая в каждый кабинет, а в итоге понимаешь, что лечиться уже поздно. Аля перестала понимать мамины эфемизмы и следить за противоречивым ходом мыслей, просто кивала, делая вид, что совсем соглашается. И если будет необходимо, она даже пообещает позвонить Шустову, только бы не слушать больше рассказов в жанре гастрономического порно. В затянувшемся молчании, как айсберг из ледяного океана, вдруг вынырнуло понимание того, насколько они с мамой похожи. А это всегда считало ее этакой стрекозой, вечно молодой, беззаботной, порхающей, легкой, ловко уворачивающейся от коварного скачка житейских неприятностей. Открывшаяся правда привела ее в чувство, словно она на штыря нюхнула. Имела ли она право осуждать маму, если та всего лишь хотела построить для себя островок счастья? Ну и что с того, что самой Али не хватило бы на том клочке земли места, она уже повзрослела и не нуждалась в опеке. Птицы не оставляют своих птенцов в гнезде надолго, и лишь те, которые начинают пытаться летать, выпихивают отпрысков наружу в жестокий и беспощадный мир. Иначе нельзя. Сидя в гнезде, им никогда не научиться полету, не ощутить приятную упругость воздуха в размахе крыла. Аля тоже когда-то была птенцом, и мама точно знала, в какой момент должна столкнуть ее вниз. Ведь Аля не разбилась, не рухнула камнем на землю, она взлетела. И пусть полет оказался коротким, закончившись обидным падением, но он был. И теперь, зная, как прекрасно взмывать к небесам, она может повторить все с самого начала. Одного ей не хватает — надежного крыла рядом, который поддержит и не позволит разбиться даже при самом сильном встречном ветре. Перед внутренним взором появилась сначала улыбка, затем глаза с хитрым прищером. Совсем как чеширский кот из сказки в памяти всплывал образ блондина. С чего он вообще забрался к ней в голову? Щурится еще. Кот он и есть, кот. Может, и правда встретится с Шустовым. Чего она, в конце концов, теряет? На работу до Нового года все равно не устроится, а занять чем-то свободное время нужно. Заодно и всяких там блондинов из мысли вытряхнуть. Думала ли она в тот момент о Лешке? Да, думала, но приходила к одному неутешительному выводу. Они жили под одной крышей, но так и не узнали друг друга. Если бы кто-то сказал ей подобное раньше, Аля ни за что бы не поверила и даже посмотрела бы на такого человека с укором, потому что ничего важнее семьи нет и быть не может. Она и теперь оставалась при своём мнении. Семья превыше всего, но лишь в том случае, когда она настоящая, а не бутафорская, обозначенная на бумаге и закреплённая штампом. Штамп вдревно ничего не меняет и никогда не удержит в единой связке двоих людей, если они не хотят и не умеют быть вместе. Они вот не смогли. Так случается, и нужно смириться, принять и попробовать простить. Аля почти решилась позвонить Лёшке, сказать, что не злится на него и прощает, но испугалась, что сама не заметит, как снова окажется за мужем. Дальнейший разговор с мамой совсем не клеился, та постоянно смотрела на время и заметно нервничала. Поэтому, когда Аля сказала, что ей пора, мама ради соблюдения приличия поохала, но не слишком усердно, дабы растрогавшаяся дочь не растаяла для продолжения общения. «Мне нужно заехать в бухгалтерию, забрать причиняющиеся деньги». Аля поднялась из-за стола и неловко пятилась в сторону выхода. «Ты звони, не пропадай. Я буду рада». Последние слова она произнесла искренне, с надеждой, а не просто ради того, чтобы хоть что-то говорить. В горле стал ком, и Аля поспешила покинуть кафе. Она очень хотела оглянуться, удостовериться, что мама провожает её взглядом, и боялась увидеть, как та заигрывает с подошедшим официантом, уже забыв о ней. Подходя к автобусной остановке, Аля услышала сигнал пришедшего на телефон сообщения. Мама, значилось на экране. Сердце пропустило пару ударов, прежде чем она нажала на кнопку, чтобы прочитать текст. Слов было немного, однако они заставили Алю улыбнуться. Я обязательно позвоню. Передавай привет внуку. Спасибо, передам. Энтбила она в ответ и сунула телефон в карман.